Глава 18 3 июня, 4 часа девять минут по восточному летнему времени. Остров Элсмир, Канада. «Надеюсь, вы удобно устроились», — произнес Саймон Хартнелл. пинтер перевел взгляд на свои руки, скованные тяжелыми наручниками. Щиколотки ног были пристегнуты к ножкам железного стула. Хозяева станции явно не собирались искушать судьбу. Наставив на Пейнтера пистолеты, охранники привели его в маленькую личную библиотеку Хартнелла и, приковав пленника к стулу, вышли. Любопытно, что Антона с ними не было. Что бы это значило? «Где Кэтрин Брайант?» – спросил Пейнтер. «В последний раз мы видели ее в снегоходе, когда машину накрыла снежная буря». Кроу выслушал новости с мрачным удовлетворением. Сбежала-таки. Она нанесла станции значительный ущерб. «продолжал Хартнелл, и вряд ли даже догадывается, насколько значительный». «Кэт это умеет». «Ничего, разберемся». Хартнелл обогнул стол и привалился к нему, будто учитель, распекающий ученика. «Думаю, мы с вами неправильно ведем беседу. Вы человек науки. Возможно, мне следует быть с вами более откровенным». Пейнтер молча слушал, оглядывая комнату, Одну из стен покрывали компьютерные экраны, остальные три занимали полки из красного дерева, заставленные книгами и небольшими подсвеченными футлярами, как в музеях. На моделях парусников XIX века «Отличная работа» Пейнтер ненадолго задержал взгляд, что не ускользнуло от внимания Хартнелла. Корабли ее величества «Террор» и «Эребус», бывшие военные суда, выполнявшие исследовательскую миссию. Названия этих кораблей, не равно, как и их трагическая история, были Пейнтеру знакомы. Насколько я помню, «Террор» и ребус исчезли в Арктике во время поисков северо-западного прохода. Совершенно верно. В 1896 году корабли попали в ледовый плен у острова «Кинг-Уильям», неподалеку отсюда. Экипажам пришлось туго. Голод, болезни, сумасшествие. Погибли все. Среди них был и мой дальний родственник, Джон Хартнелл. Для него экспедиция окончилась в неглубокой могиле на острове Бичи. Хартнелл грустно покачал головой. Я недавно побывал там. Отдал дань уважения предприимчивому и настойчивому юноше. Некоторые устремления заводят слишком далеко. Хартнелл пропустил реплику мимо ушей. Джон погиб не из-за чистолюбия, а из-за некачественного провианта. А анализ мумифицированных останков показал отравление свинцом, в результате чего экипаж потерял рассудок. Хартнелл кивком указал на корабли. Вы правы, конечно, это история предостережения, но смысл ее в другом. В чем же? Вам известно, что благодаря массивному таянию арктических льдов круизные лайнеры, где беззаботные пассажиры наслаждаются коктейлями и ужинают в великолепных ресторанах, теперь следуют северо-западным проходам. путем террора и эребуса. Он нахмурился. «Туристы хотят посетить вершины мира, не понимая, что видят начало конца». «Вы говорите о глобальном потеплении?» Пейнтер подпустил в голос нотки сомнения в надежде разозлить собеседника, заставить сказать больше, чем тот собирался. Он знал, что на эту тему генеральный директор Клифф energy мог говорить часами. «Не слишком ли вы тревожитесь? Поддаетесь панике?» «Нам всем давно пора встревожиться», — Хартнелл выпрямился. Планета нагревается с невиданной скоростью. НАСА провело анализ ледников. Они тают быстрее, чем когда бы то ни было. Каждый месяц средние показатели температур бьют рекорды. В Кувейте установлен мировой рекорд жары — 129 градусов по Фаренгейту, чуть менее 54 по Цельсию. Мы становимся свидетелями погодных катаклизмов, бури ураганов, каких не бывало более пяти сотен лет. «Погоду предсказывать вообще сложно», — пожал плечами Пейнтер. «Только за последний год в США прошло восемь небывалых ливневых штормов. Восемь!» Хартнелл стукнул кулаком по столу. «И не говорите мне, что это естественный природный цикл. Исследование океанов и атмосферы говорит нам, что в последний раз Земля нагревалась в конце прошлого ледникового периода». Однако рост температур за последние столетие идет в 10 раз быстрее, чем тогда. В 20 раз быстрее, чем в среднем за всю известную историю. Это не природный цикл. Это разрушительное событие. Начало вымирания всего живого. Пейнтер презрительно усмехнулся. А что, по-вашему, можно сделать? Кажется, мы уже прошли точку невозврата. Хартнелл выпрямился. Чтобы остановить грядущую катастрофу, нужно видеть перспективу. «Уметь рисковать. Понадобится работоспособность и преданность делу, как при разработке ядерного оружия. Ни одно правительство в мире сейчас не способно принять этот вызов. Действовать, добиваться истинных перемен, будут обычные люди». «Вы говорите о себе?» Пейнтер смерил собеседника взглядом. «Чем конкретно занимается станция «Аврора»?» Хартнелл ответил честно, ничего не утаивая. «Я намерен остановить глобальное потепление и дать миру новый источник энергии». «Но как?» Хартнелл взглянул на стеклянный ящичек на полке, в котором покоился блокнот в черной кожаной обложке. «Мне поможет один мой друг». 4 часа семнадцать минут. Руки Саймона Хартнелла тряслись от ярости, когда он тщетно пытался вставить ключик в замочную скважину ящика. Наконец, стеклянная крышка была откинута. Хартнелл осторожно вынул из ящика блокнот и повернулся к закованному в наручники гостю. «Вот блокнот Николы Теслы. Здесь его личные записи, конфискованные правительством США после смерти. Никто не смог понять и оценить написанного». «А вы смогли?» Хартнелл улыбнулся. Теперь с блокнотом в руках он был куда спокойнее и не поддавался на провокации. «Признаю, мне понадобилось более 30 лет, и всего я не знаю до сих пор. Тесла исключительно успешно шифровал записи». Он сел за стол. К сожалению, этот ученый был гением-мечтателем, провидцем, но не практиком. Поэтому всем известен Томас Эдисон и мало кто слышал о Николе Тесле. Эдисон был человеком своего времени. Тесла опередил время. «Дайте-ка угадаю, время Теслы наконец пришло». Саймон пристально вгляделся в собеседника. «Да, Пейнтер гораздо умнее, чем можно было предположить с первого взгляда, особенно если учесть, что перед ним государственный служащий». «Совершенно верно, и я намерен показать, насколько гениальны его идеи». Кроу отвел взгляд. «Ваши антенны не просто более мощная версия системы ХАРП». «Вы снова правы. Это воплощение мечты Теслы». «Мир без войн, где энергия доступна и бесконечна, где планета живет в радости». «И вы все это можете обеспечить?» «Да, со временем. Мы готовим проверку нашей концепции на небольшой территории. Доказательство, если хотите. Испытание назначено на послезавтра». «Какой концепции?» «Скажите, вам известно что-нибудь о проекте Теслы «Башня Ворденклифф»»?» Пейнтер нахмурился. Неудачная попытка создать сеть беспроводных генераторов. Башня стала первым из таких генераторов. Ворден Клифф был призван показать, что беспроводная связь возможна. Башню начали строить в 1901 году, но саму идею Тесла разрабатывал не одно десятилетие. Проще говоря, он знал, что для передачи энергии без проводов потребуется проводник всепланетного масштаба. Тесла исследовал два возможных проводника — Землю и атмосферу. Он верил, что можно закачать энергию вглубь планеты, подтолкнуть природную резонансную частоту, что привело бы к увеличению потоков энергии всюду в мире. Однако того же результата можно достичь, направляя энергию в заряженный проводящий слой атмосферы. В ионосферу. Саймон кивнул. О существовании такого слоя атмосферы в то время только догадывались. Доказали теорию лишь в 1925 году. И снова Тесла опередил свое время. К сожалению, все так. Тесла тогда работал с единственным доподлинно известным проводником энергии – землей. У башни Ворденклифф были опоры высотой 300 футов, чтобы крепче держаться за землю, как писал Тесла. Однако ничего не вышло. Не вышло лишь по одной причине. Не было технических средств для исследования более многообещающего проводника – земной ионосферы. Потом, когда существование ионосферы было доказано, Тесла продолжил работу и в 31-м году объявил, что стоит на пороге открытия нового источника энергии. Я цитирую, «нового и неожиданного источника». К сожалению, он так и не сообщил, что это за источник. Пейнтер не мог не заметить, что хозяин кабинета все больше распаляется. Вы-то знаете, что он имел в виду. Саймон накрыл рукой блокнот Теслы. «Все написано здесь!» Кроу выпрямился. «Вы сейчас говорите об электрическом микробе?» Хартнелл не смог скрыть удивление. «Да, о нем!» В Лондоне Тесла проводил исследование очень опасных организмов. Случайно не в Британском ли музее в 1895 году, когда несколько ученых открыли артефакт, принадлежавший Дэвиду Ливингстону? Саймон качнулся на стуле, широко распахнув глаза, «Интересно, что этому парню известно?» «А о чем еще написано в вашей книжечке?» поинтересовался Пейнтер. «Тесла построил схематичный образец на основании некоего изученного организма, а также в соответствии с исследованиями ионосферы. Мы этот образец несколько улучшили. Наши технические возможности значительно шире, чем были во времена Теслы». «Значит, вы улучшили и расширили образцы Теслы и создали станцию Аврора». «Это моя башня в Орденклифф. Небольшая установка для проверки масштабной идеи». «Какой именно идеи?» «Я уже говорил. Той самой, над которой работал Тесла. Дешевая бесконечная энергия, счастливая и здоровая планета. Разве это не достойная цель?» – настойчиво спросил Саймон. «Конечно, очень достойная. Вот только меня волнует ваш способ достижения цели». «Намекаете на пленение доктора Альмааз?» «Похищение и убийство» – более подходящее описание. Саймон кивнул. «И еще вот это», – звякнул наручниками Пейнтер. «Согласен, неудачно получилось. Ничего подобного не должно было случиться. И вообще, виноват в основном профессор МакКейб, если б не его опрометчивые поступки многим удалось бы сохранить жизнь». «Мертвых обвинять легко». «Это справедливое обвинение». Телефон на столе Саймона зазвонил. На экранчике высветился номер абонента. «Угу». Нажатием кнопки Хартнелл вызвал охрану и повернулся к гостю. «Меня ждут дела. Продолжим нашу дискуссию в другой раз». «Подождите», — попытался задержать его пейнтер. «Скажите, как вы собираетесь воплотить идею Теслы?» Саймон улыбнулся и взял в руки блокнот. «Пусть все расскажет сам великий Тесла». хоть и не на родном ему сербском языке. Я отправлю вам перевод на английский. Прочтите, и мы снова поговорим. Быть может, тогда вы поймете, что поставлено на карту». Вошли охранники, и звякнув цепями, вывели ковыляющего пленника из комнаты. Когда дверь за ними закрылась, Саймон нажал на кнопку приема звонка и поднял трубку. «Ну что, Антон, подлотали тебя?» «Да, сэр. Я немедленно выезжаю с группой на поиски». «Хорошо, найди их. Нужно вернуть данные, которые похитили из лаборатории». Мумия погибла в пламени, а значит, лишь топографическая карта татуировок могла подсказать, как усмирить смертоносный микроб. Судя по последнему разговору Рори и доктора Альмаз, по видеосвязи они нащупали что-то важное. «Если они что-то сделали Рори», – прорычал Антон в трубку. «С ним все в порядке, я уверен». За последние два года Антон и Рори стали близки друг к другу, чему Саймон сначала не препятствовал, а потом и поощрял. Хотя для Антона любовь была чем-то странным, требующим напряжения. Его отношения с собственной сестрой Варей были нездоровыми. Патологическая зависимость связала их крепче, чем особая татуировка. Отношения не переросли в сексуальные, слава богу, но были мучительны для обоих. Дружба Антона с Рори помогала Саймону ослабить родственную связь охранника с сестрой. Валя становилась более полезной, как независимый оперативник, и более беспощадный Что может быть страшнее женщины, которой пренебрегли? «Послушай, Антон». «Да, сэр. Верни этот диск. Неважно, какой ценой. Понятно?» Последовала долгая пауза, а затем прозвучал твердый ответ. «Будет сделано». 4 часа тридцать минуты. Алло! Отвечайте! Алло! Кэт знала, что у Софии ничего не получится. Сидя на пассажирском месте в снегоходе и крепко сжимая спутниковый телефон Кэт, доктор Альмаас вызывала авиабазу Туле, пока Кэт сражалась с опасной дорогой и снежной бурей. Ледяной ветер бил по кабине, завывая словно от злости, что не удавалось дотянуться до пассажиров. Крупные сухие градины барабанили в окна. Они уже наверняка пересекли границу парка Куттинерпаак. София отложила телефон и посмотрела в окно на горы. «Может, забраться повыше?» «Все равно не поможет», — ответила Кэт, вглядываясь вперед. Фары снегохода отвоевывали у мрака лишь несколько ярдов дороги. Машина шла вдоль замерзшей реки. Лед кое-где подтаял или раскололся, открывая темно-синие волны. Тёмные, зазубренные вершины окаймляли долину, то исчезая в Пурге, то появляясь вновь. «Тогда будем надеяться, что погода изменится», – проронила София. «Это не из-за погоды». Кэт взглянула на тёмные клубы облаков в небе. «Нас блокирует совсем другая буря. Геомагнитное возмущение, вызванное недавней вспышкой на солнце». «Она права», – вставил Рори с заднего сиденья. В прогнозе говорили, что геомагнитная буря продлится день или два. Кэт бросила взгляд в зеркальце заднего вида. Молодому человеку связали руки за спиной куском веревки, обнаруженным под сиденьем машины. А еще Кэт привязала Рори за пояс к металлическим скобам ремней безопасности. Никуда не денется. Рори заметил ее быстрый взгляд и опустил голову. Кэт помнила, как он искренне волновался о Софии, как раскаивался и сокрушался, а Но она помнила и страх в его голосе при виде следов крови Антона. Очевидно, между Рори и охранником завязались более глубокие отношения, чем могло показаться на первый взгляд. Как старший аналитик Сигмы, Кэт получила доступ к личному делу Антона Михайлова. В 16-летнем возрасте он совершал мелкие кражи и обвинялся в аморальном поведении. В России в те годы гомосексуализм считали преступлением. Кэт также вспомнила материалы об исчезновении профессора МакКейба, которые читала два года назад. Среди прочего, там говорилось о непростых отношениях отца и сына, об их спорах. Тоже упоминала и Джейн, считая поведение Рори ответом на высокомерие отца. Возможно, было что-то еще. Что если профессор МакКейб знал о сексуальных предпочтениях Рори и отказывался их принять? «Кэт!» — София схватила ее за руку, прервав размышления — Кэт всмотрелась вперед. Какая-то большая тень вырастала на дороге, пойманная светом фар. Крупное косматое животное стояло у реки, опустив голову, чтобы напиться у полыньи. Овцы-бык. Избегая столкновения, Кэт резко повернула руль снегохода, но единственная дорога вела по замерзшей реке. Гусеницы заскрипели по льду. Кэт морщилась от каждого хлопка и треска, но им все-таки удалось добраться до другого берега и выбраться на сушу. «Извините», — выдохнула Кэт, утирая вспотевший лоб. «Нельзя отвлекаться от дороги, тем более в метель». «Тебе надо поспать», — тихо произнесла София. «Это точно». «Я посплю, когда доедем до Алерта». Такой у них был план. За парком Куттинерпак находился Алерт, самое северное в мире поселение, где круглый год работает метеорологическая станция и расположен военный гарнизон. «Вот только кутенир второй самый крупный национальный парк Канады, то есть придется пересечь 150 миль дикой природы. На такое путешествие потребуется несколько часов, а то и целый день». «Если нас не поймают». «Рори, на станции есть какие-нибудь вездеходы, внедорожники для преследования на пересеченной местности?» — поинтересовалась Кэт. «Только снегоходы. Большие поменьше. Для прогулок». «Аврора — не военная база, а научная станция», — пожал плечами Рори. Кэт решила, что он говорит правду. Скорее всего, сбежать со станции им удалось именно потому, что преследователям было не на чем броситься в погоню. Вдали от населенных пунктов неприветливая северная природа охраняла Аврору лучше любых заборов. «Некоторые летали на сесснах поохотиться», — добавил Рори, нахмурившись. «Ничего особенного, так, пострелять, развеяться». Кэт посмотрела на небо. Буря оказалась очень кстати. Ни один из легкомоторных самолетов не рискнет подняться в воздух. Рядом на пассажирском сиденье София все еще прижимала к груди спутниковый телефон. Кэт попросила ее снова вызвать базу Туле. Шансов, конечно, мало, но пусть отвлечется. Не отводя взгляда от бури за окном, София потерла щеку. Этот жест выдавал беспокойство. Кэт вспомнила, как прорвался биозащитный костюм Софии, как на шлем полетели брызги мумии. Достаточно ли быстро последовала дезинфекция, чтобы не допустить заражения? Доктор Кану считала, что зараженные частицы достигают мозга через два часа после попадания в организм через дыхательные пути. Мы пытались ее спасти, а вместо этого погубили. Обогреватель натужно затрещал и выдохнул в кабину струю теплого воздуха. Этот шум напомнил Кэт, что опасность грозит им всем, а не только Софии. Двигатель внезапно кашлянул. Машина вздрогнула, как от удара молнии. Кэт вцепилась в руль, однако мотор вернулся к обычному ритму. Она вздохнула с облегчением, но беспокойство ее не покинуло. Снегоходы на станции, скорее всего, использовали для коротких прогулок, и вряд ли машины готовили к марш-броску по пересеченной местности, тем более в бурю. Вероятно, всех пассажиров посетили сходные мысли, потому что они довольно долго ехали в полной тишине, пока не донесся новый устрашающий звук. Что-то похожее на шум приближающейся лавины, нарастающие раскаты грома. Едва различимые тени возникли из кромешной тьмы позади и промчались с обеих сторон снегохода, вновь сходясь в свете передних фар. Движение сопровождалось грохотом и заунывным, перепуганным мычанием. Их настигло стадо оленей Карибу, наверное, несколько сотен голов. Животные обогнули снегоход, как река огибает валун на пути. Так же внезапно, как и появились, олени исчезли в снежной мгле. София выгнула шею, чтобы посмотреть в заднее стекло. «Как ты думаешь, что могло их напугать?» У Кэт были некоторые соображения, и она вгляделась в зеркало заднего вида, пытаясь различить огни. Потом нажала на газ, догоняя стая Карибу, прислушиваясь к их предупреждению. Нас обнаружили. 4 часа 38 минут. Меряя шагами камеру, Пейнтер растирал ноющие запястья. Наручники сняли и после тщательного обыска швырнули ему серый комбинезон вместо отобранной одежды. Обуви пленнику не полагалось. Но не это его волновало. Он непрестанно беспокоился о Кэт и Софии. Пейнтера заперли в комнате, где раньше держали Софию. В воздухе еще витал слабый аромат жасмина, возрождавший в памяти картины песков пустыни и зеленых оазисов. А еще этот аромат остро напоминал о поджидающих опасностях. Да, Кэт и София выбрались со станции, прихватив Рори, но кто знает, удастся ли ему уйти от погони. Сердечные беседы с Саймоном Хартнеллом не поколебали уверенности Пейнтера, «Этот человек не остановится ни перед чем, лишь бы вернуть беглецов». Странный скребущий звук заставил оглянуться. «Ну что еще?» В нижней части двери, у самого пола отодвинулась решетка. Сквозь отверстие что-то бросили внутрь, и сверток долетел до пейнтера. Пока пленник наклонялся, чтобы поднять посылку, решетка вернулась на место. Это была пачка листков бумаги, пробитых дыроколом и скрепленных специальными штифтами, Пейнтер пролистал страницы, отметив, что довольно большие куски текста были замазаны плотным слоем черной краски. Рисунки, графики и схемы тоже были закрыты. Заинтригованный Пейнтер сел за письменный стол. Он понял, что держит в руках. Перевод записей Теслы из того самого блокнота. Что ж, по крайней мере, Хартнелл держал слово. Вот только скрытые части текста подтверждали, что делиться информацией о том, что в действительности происходит на станции, он не собирался. Ладно. Посмотрим, что можно выяснить». Несложно догадаться, что Хартнелл желал признания. Хотел, чтобы его острый ум и предприимчивость уважали. А может быть, ему просто требовались благосклонные зрители, и он с удовольствием просвещал Пейнтера, надеясь привлечь его на свою сторону. Кроу был рад ответить на любезность. «Могу даже поаплодировать, если потребуется». Хартнелл не глуп, в этом сомневаться не приходилось. Достаточно взглянуть, что он тут понастроил под самым носом УППОН и Р на их же средства. Пейнтер посмотрел на сшитые страницы. Раз мне дали все это, значит, ждут от меня чего-то большего. Ладно, посмотрим. Кроу открыл первую страницу и начал читать. Чем больше он узнавал, тем явственнее чувствовал, как разрастается внутри леденящая уверенность. Добром это не кончится. Ни для кого.